Глава пятая Да, я забочусь о мидельшпангоутах и хочу, чтобы мой народ всегда помнил о них. Мой корабль хрупок, он творение человеческих рук, а вокруг слепые стихии, могучие и неведомые. Слишком много покоя окажется у того, кто будет искать его посреди бушующего моря. Глава четвертая Дом для людей. Рассудку ли тебя строить? И способен ли кто-нибудь выстроить тебя как цепочку логических заключений? Ты реальность, но ты нереальность тоже. Ты есть, и тебя нет. Сущность твоя — разновидность, и для того, чтобы ты появился, нужно тебя сотворить. Тот, кто, желая понять сущность дома, разбирает его, видит кирпичи, черепицу, но не находит ни тишины, ни уюта, ни прохлады, которым служили кирпичные стены и черепичная крыша. Кирпичи, черепица. Чему способны они научить, если распался замысел зодчего, который объединил их воедино? Камень нуждается в сердце и душе человека. Логика привела нас к кирпичу, к черепице, но ничего не сказала ни о душе, ни о сердце, которые соединили их и преобразили в тишину. Душа и сердце вне логики. Они не подчиняются математическим законам. Вот почему необходим я и мой произвол. Я зодчий душа и сердце. Я прихожу и берусь за окружающий меня материал. Все вокруг глина, и я начинаю трудиться, подчиняя ее творческому замыслу, рожденному во мне Господом, а не логикой. Я творю свое царство, одержимый духом, который воплотится в нем, творю так же, как пишутся стихи, не давая никому отчета, почему переставил запятую, почему заменил слово, дух, открывшийся сердцу, ищет сказаться и ведет. Я правитель. Я предписываю законы, учреждаю празднества, требую жертв. Отары, овец и коз, дома и горные кряжи я превращаю в царство — похожие на замок моего отца, где каждый шаг был осмыслен. Как распорядились бани без меня, доставшиеся им кучий кирпича. Перетащили бы справа налево, чтобы вовсе забыть о порядке. Но я взял в свои руки бразды правления. Я осуществил выбор, выбрал за всех. И все теперь могут молиться в тишине и прохладе, сотворенных мной из бессмысленной кучи кирпичей, кирпичей, которые я подчинил замыслу, рожденному моим сердцем. Я веду, я вождь, я мастер, я отвечаю за созидание и зову всех других себе на помощь, потому что я понял, вождь не тот, кто способен хранить ведомых, вождь тот кто с помощью ведомых способен сохранить себя. Я и только я, творец картины, собравшей воедино отары и дома, косы, горные кряжи, картины, в которую мой народ влюбился, словно в юную богиню, раскрывшую ему на заре объятия, картины, которые никто еще и никогда не видел. Моему народу полюбилось царство, созданное произволом моего творчества. Он полюбил его, а значит, полюбил и меня, зодчего. Статуи любят не глину, не бронзу, не мрамор, душу воятеля. Теперь мне хочется, чтобы народ чтил мое царство. Но чтить его он будет только после того, как напитает кровью собственного сердца, принесет ему жертвы. Новое царство потребует от людей их плоти и крови, чтобы стать выражением их самих. И когда так будет, люди не смогут жить вне божественной упорядоченности, явленной им как веление сердца зодчего. Вечера их наполнится усердием. И отец, как только у сына откроются глаза, будет учить малыша различать облик царства, который не так-то легко разглядеть среди дробности мира. И если я сумею сделать мое царство таким высоким, что и звезды найдут в нем свое место, то народ мой, встречая ночь на пороге, поднимет глаза к небу, и возблагодарит Господа за то, что Он мудро ведет свои корабли. И если мое царство окажется столь протяженным, что его хватит на всю человеческую жизнь, то народ мой будет идти от праздника к празднику, словно от преддверия к преддверию, зная, что будет за дверями, и различая среди дробности мира лик Господа. Царство мое! Я строил тебя как корабль, крепил, оснащал, и теперь ты плывешь в потоке времени, который стал тебе попутным ветром. Корабль людей. Без него им не добраться до вечности. Но я вижу, сколько опасностей грозит моему кораблю. Вокруг бушует беспокойное море неведомого. Мне предлагают все новые и новые курсы. Любой путь возможен, потому что всегда возможно разобрать построенный храм и сложить новый. Он не будет лживей старого и не будет истинней, не будет грешней и не будет праведней. Камни не помнят, какой была тишина, поэтому никого не коснется чувство утрат Вечным кажется людям доставшееся им царство. Очевидность всегда кажется незыблемой. Обжившись на корабле, люди не замечают море. Оно для них — рама, что обрамляет их корабль. Такова особенность человеческого рассудка. Ему свойственно верить, что море создано для корабля. Но рассудок не прав. Одному воятелю видится в камне женское лицо, другому — мужское. Каждый видит свое. Ты убедишься в этом, разглядывая созвездие. Вот одно из них — лебедь. Но кто-то скажет тебе, эти звезды напоминают спящую женщину. Да, напоминают. Но мы увидели ее слишком поздно. Нам не избавиться от лебедя. «Лебедь — игра фантазии» но он поймал нас и крепко держит. Однако если вдруг забыть, что лебедь — лишь прихоть воображения и исчесть, что он существует на самом деле, мы перестанем оберегать его. И я понял, чем опасен для меня безрассудный, чем фокусник». Им ничего не стоит сотворить множество новых картинок. Главное для них — ловкость собственных рук. Стоит понаблюдать за их жонглёрством, и моё царство вскоре тоже покажется пустой игрой. Я приказываю схватить и четвертовать фокусник. Не потому, что мои законники доказали, что картинки его лживы. Нет, не лживы. Но истины в них тоже нет. Я не хочу, чтобы фокусник думал, будто он умнее и справедливее моих законников. не Неправота его в том, что он возомнил себя правом, в том, что творение своих рук счел истиной, что ослепил всех эфемерным фейерверком, за которым не стоит ни история, ни традиции, ни религии. Он соблазняет порядком, которого еще нет. Мой есть и я убираю фокусника, оберегая мой народ от хаоса. Позабывший о том, что наше царство корабль посреди безбрежного моря обречен на гибель, он увидит, как волны сметут все глупые игры вместе с кораблем. Это сравнение пришло ко мне в открытом море, когда я с небольшой частью моего народа отправился на корабле путешествовать».